искренность предполагает дружбу на чистоту говорят противники, которым не выгодно в настоящий момент воевать на чистоту любят говорить следователи прокуратуры и брошенные любовницы хорошо давайте говорить на чистоту давайте согласился, адже «Вы думаете...» — понизив голос, сказал Ковалич, приблизившись с Каджией. И тот почувствовал, как неудобно, видимо, этому большому майору перегибаться через громоздкий высокий стол. «Вы думаете...» — еще тише продолжал Ковалич. «Я так рад победам Гитлера!» «Вы думаете...» Я не читал майн «Майнгамф». Вы думаете, мне неизвестна концепция фюрера по поводу славян? А что, если попробовать противопоставить его идейной концепции? Славянское государство, которое стало бы независимым, хотя формально связанным с Германией узами договора. Но это будет договор о дружбе, о дружбе автора «Майн кампф» со славянским государством. Мы должны навязать себя Гитлеру в друзья Аджия. Это будет наш горький и трагичный взнос в защиту мирового славянства. Да. Мы примем на себя град ударов и оскорблений. Да, нас нарекут квислингами и отступниками. Да, нас станут презрительно именовать цепными псами национал-социализма. Да, да, я все это понимаю. Я понимаю всё это. Альтернатива, оккупация, умирание Альтернатива, оккупация, умирание культуры. Постепенное исчезновение нашего языка. Неуклонное онемечивание нации. нации Быстро переспросил Адже, с интересом разглядывая лицо коваличи Тот поморщился. Ну, хорошо, хорошо, народа, национальный вопрос, видите ли, есть. Но оперируете вы всегда стыдливой категорией народ Вы сказали, что альтернатива одна — покорность, ассимиляция, постепенное исчезновение хорватского языка и нашей культуры. А если я назову иную альтернативу? Пожалуйста, я с радостью выслушаю вас. Борьба. Просто сказал Аджиа. «Борьба», — задумчиво повторил Ковалич, — «это очень заманчиво, борьба, и я бы, в общем-то, согласился с вашей альтернативой, будя при этом молодым и горячим юношей, борьба — это всегда заманчиво для тех, кто юн, И не искушен в практике жизни ладно допустим я принимаю ваше предложение допустим борьба 4 миллиона хорватов начинают борьбу против 100 миллионов немцев или итальянцев это серьезно по- вашему «По-моему, это жестоко и нечестно по отношению к нашему народу». «Сербов, вы вообще выводите за скобки в этой возможной борьбе?» «Вывожу», — кавалич чуточку помедлил. «Если бы я сказал вам, что согласен включить сербов в расклад нашей предполагаемой борьбы». Вы перестали бы мне верить, не так ли?